Глава 13. Алапуна-Роуд. 29 октября, 02.00. В ярком свете луны спрятаться было решительно негде. Непролазный кустарник, которым густо поросли горные склоны, обрывался у самого края пыльной грунтовки, и два автомобиля, которые пробирались по самой верхушке узкого вулканического хребта, были видны как на ладони». Слева рельеф более или менее плавно понижался к возделанным сельскохозяйственным полям. Справа же крутой каменистый склон спадал прямо в бушующий прибой северного побережья Уаху. В первой машине, открытом Бентли, ехала Элисон Бендер. Когда она в нерешительности притормаживала на развилках, Виндрейк махал ей в нужную сторону из второго автомобиля, красного БМВ. До цели поездки... Старого полуразвалившегося моста оставалось уже совсем немного. Наконец, Винсент углядел его в лунном свете. Сооружение из желтоватого бетона еще 1920-х годов постройки. Надо же, сколько простояло. Элисон остановилась и стала вылезать из машины. «Нет-нет», — замахал ей Дрейк, — «чтобы она погодила. Надо же все еще обставить». «Обставить? Ну да». Все студенты набились в Бентли. Забыла? Выпивали, веселились. Вин уже тащил Бендер, большой бельевой мешок, набитый одеждой и прочими вещами, которые студенты оставили в приемной и в припаркованном возле входа в Наниджен Бентли. Несколько мобильных телефонов, шорты, футболки, купальники, большое полотенце, пара свернутых в трубку журналов природы и наука, карманный компьютер, «Всё это добро?» — она принялась без разбору забрасывать в машину. «Нет-нет», — снова вмешался Дрейк. «Эллисон, прошу тебя. Надо с учётом, где кто сидел. Я нервничаю. Прекрасно понимаю, но по-любому надо. Всё равно всё перепутается, когда ты столкнёшь машину с утёса. Эллисон, знаешь такое слово «надо»? Но полиция. Тел-то не найдут. Решат, что никого в машине не было» здесь полно течений и акул море частенько поглощает мертвецов без следа потому-то мы все это и затеяли эллисон ладно хорошо устала отозвалась женщина кто на заднем Дэнни. Бендер выудил из мешка свитер и основательно захватанный роман конрада случай ты уверен вин больно уж не натурально там внутри его имя написано ладно кто рядом с ним жени? Она постоянно его жалеет. Дженни Лин принадлежал тонкий узорчатый шарфик, завернутым в него ремешком из кожи белого питона. Не дешевый. «А это разве не запрещено?» — спросил Эллисон. «Питон-то только в Калифорнии». За этими вещами последовали очки Питера Дженсона, те самые, что он вечно терял, купальник Эрики Мол и чьи-то длинные бермуды. Потом Дрейк и Бендер перешли к передним сидениям побросав на водительское кресло вещички Карен Кинг. Когда закончили, Вин щедро опрыскал салон лабораторным спиртом, срезком смял пустую пластиковую бутылку и бросил ее вперед под приборную панель. Главное не перестараться. Он обвел взглядом пушистые облака в темно-синем небе и белую полоску прибоя далеко внизу. Восхищенно покачал головой. «Чудесная ночь!» В каком чудесном мире мы живем? Затем Винсент обошел машину слева и пригляделся. Там, перед мостом, уклон, сказал он. Перекатывай за горбушку, вылезай, а там уже просто руками подтолкнем. Эй, вскинул руки Элисон. Я не хочу опять туда садиться, Вин. Не дури. Да тут всего десять футов надо проехать. От силы десять. Но что если ничего с тобой не случится? «А почему ты сам не хочешь ее подкатить, Вин?» «Эллисон!» Суровый взгляд в полумраке. «Я выше, и мне придется подвинуть сиденье. Для полиции это будет выглядеть подозрительно. Но мы уже все решили». Дрейк приоткрыл дверцу для своей коллеги. «Давай, залезай». Бендер все медлила. «Мы все решили, Эллисон», — повторил Винсент. Женщина обреченно пробралась за руль. Поежилась, хотя вечер был теплым. «А теперь подними вверх!» — приказал ее босс. «Вверх? Это еще зачем?» — удивилась она. «Чтобы из машины ничего не выпало!» Элисон завела мотор и ткнула в кнопку. Из отсека за задним сиденьем полезла мягкая крыша, которая быстро разложилась и встала на место. Вин, стоя в некотором отдалении, взмахом руки с командой трогаться. Машина немного прокатилась вперед, клюнула носом. Эллисон даже взвизгнула и под хруст заторможенных колес, которые пошли юзом, замерла как вкопанная. «Окей, то, что надо», — сказал Вин, нащупывая в кармане лабораторные нейтриловые перчатки. «Пусть так и стоит. Передача на парк, мотор выруби». Едва Бендер собралась вылезти из машины, как он оказался совсем рядом. Щерчков, с которыми он натянул перчатки, она не услышала. Единственным резким движением — Дрейк захлопнул приоткрытую было дверцу обратно и заблокировал ее, а потом просунулся внутрь в открытое окно и обеими руками вцепился Эллисон в волосы. В следующий миг он сильно ударил ее головой о стойку ветрового стекла, где почти не было мягкой обивки. Она попыталась было закричать, но он все бил ее головой о стойку, снова и снова, а потом еще несколько раз крепко приложил лбом о руль для полной уверенности. Она все еще была в сознании, но это ненадолго. Винсент пролез у нее за спиной глубже в машину, дотянулся до ручки селектора и одним взмахом переставил его на драйв. Черт, самому бы тут не застрять. Он резко отпрянул, завалившись на спину, когда Бентли покатился мимо прямо к пролому моста. Машина кувыркнулась и полетела вниз, прямо туда, где быстрая горная речка, встречалась океанским прибоем, футов шестьсот, не меньше. Она тяжело ударилась о землю, а Дрейк поднялся на ноги. Жаль, не увидел, как она падает. Зато услышал, как рвется врезающийся в камни металл. Бентли упал вверх колесами, ударившись о перемешанные с водой камни с складной крышей. Вин смотрел на нее еще некоторое время. Нет ли какого движения? Но нет». Только одно колесо докручивалось в воздухе, и больше ничего. «Доверие — это все, Эллисон!» — задумчиво произнес мужчина и отвернулся, срывая с рук перчатки. Свой автомобиль он оставил ярдах в ста позади. Грунтовка была каменистая, сухая, ни единого следа от шин. Дрейк сел за руль и начал медленно сдавать по узкой колее назад. Теперь никаких ошибок пока не нашел достаточно широкое место, чтобы развернуться. Потом он двинулся к югу, обратно в Ганалулу. Скорее всего, упавшую машину найдут лишь через несколько дней, так что стоит малость поторопить события. Надо прямо с утра сообщить в полицию, что у него пропала группа студентов, и что сам он очень этим обеспокоен. Мол, вечером прекрасная Элисон Бендер повезла их в центр малость развеяться, и с тех пор ни слуху, ни духу. То, что информация о происшествии может докатиться и до Кембриджа с Бостоном, Вина Дрейка не особо-то заботила. Для начала, это все-таки Гавайи. Живут тут в основном за счет туристов, так что предпочитают не выносить ссоры из избы. Поди ка найди статистику, сколько народу утонуло тут в волнах, свернувшее в прибои, сорвалось с крутых горных троп или расставы с жизнью, из-за прочих местных природных завлекух. Пусть обсасывают историю с кембриджскими хоть несколько дней. Все-таки перспективная молодежь, симпатичные ребята, но потом все равно неизбежно подкатит что-нибудь посочней. Австрийская принцесса разбилась при попытке спрыгнуть на лыжах с вертолета над пиком Рейнир. На Тасмании пропала группа дайверов. В базовом лагере на леднике Кхумбу погиб техасский миллионер. Загадочное происшествие в Чинквитере. Гигантский варан на комода съел туриста. Да, всегда найдутся новости по позабористей. Пахают и забудут. Естественно, у компании возникнут некоторые сложности. Не без того. Группу студентов приглашали сюда прежде всего за тем, чтобы усилить штат Наниджен, который в последнее время понес значительные потери. Люди сейчас и впрямь, ой, как нужны поскольку предстоит очередной серьезный рывок. Ну ладно, не впервой. Как-нибудь прорвемся. Приземистый спорткар подскакивал на ухабах и то и дело скрежетал днищем по камням. Дрейк стиснул руль покрепче. Он нагибал уже самый кончик мыса Каена-Пойнт, место, откуда души покидают планету, как пишут в путеводителях. И прибой рокотал сразу по обе стороны от дороги. Так не забыть бы отмыть тачку и шины от соли. Лучше всего на обычной автомойке где-нибудь в Перл сити Винсент взглянул на часы. Три часа ночи. Странно, но ничто не подзуживает его чем-то немедленно заняться, куда-то спешить. Времени навалом. Вполне достаточно, чтобы спокойно доехать до противоположной стороны острова, до Вайкики, возле бриллиантовой головы. Более чем достаточно — чтобы пошарить в гостиничных номерах этих ребятишек, поискать всякие полезные артефакты, все эти образцы их собственных научных достижений, которые они мечтали с гордостью ему продемонстрировать. Времени хватит и на то, чтобы заехать к себе на шикарную квартиру в Кахале и завалиться поспать, а утром якобы с ужасом обнаружить, к чему привело безответственное поведение его собственного, надо же, финдиректора увлекшего за собой по кривой дорожке группу талантливых, несмышленных студентов.